Последовал еще один кивок, но ствол пистолета по-прежнему глядел на меня, не отрываясь. «Ты единственный человек, кто знает меня, так что, думаю, тебе не надо объяснять, почему мне стоит тебя прихлопнуть. А вот зачем ты хотел со мной встретиться?» «Да говорю же вам, из чистого восхищения! Талант у меня один-единственный, криминальный, и это определило всю мою жизнь. Но я самоучка, а потому уязвим». Позвольте мне стать вашим учеником. За эту честь я заплачу любую цену. Кто знает, может быть, пройдут годы, и я смогу хотя бы немного приблизиться к вашему уровню. Его взгляд смягчился. Дул взглянул немного в сторону. Но игра еще не выиграна. Да я и не ставил себе такой цели. Мне нужно было другое, чтобы слон заинтересовался мной. А... «Почему я должен этому верить?» Спросил он задумчиво. «А почему нет? Какие иные причины у меня могли быть? Твои-то причины меня не волнуют. А ну, как некто, имеющий отношение к полиции, использовал тебя как приманку, чтобы выйти на меня?» «Сообрази сам! Человек, арестовавший слона, сделает себе прекрасную карьеру». «Да, конечно, именно это должно было сразу прийти вам в голову, но занимаемое вами помещение в этом здании свидетельствует о том, что ваше положение тут очень высоко. Подобный план вы бы вычислили запросто, или же, и это только доказывает вашу гениальность, вы могли вмешаться в операцию, надуть полицию и заставить арестовать меня по-настоящему? Сэр, я, конечно, знал, что вы гений, но провернуть такое...» Это уже просто граничит с фантастикой. Он медленно поклонился, принимая похвалу. И что это? Кажется, ствол пистолета окончательно ушел в сторону. Я вскочил и кинулся вперед. Меня зовут Джеймс Боливар Дигрис, и мне всего 17 лет. Родился я в этом самом городе, в клинике матушки Махри для безработных свиноводов. У вас на столе терминал компьютера, который моментально выдаст вам любое досье. Найдите мое, прочитайте. Пока он стучал по клавишам, я сидел расслабившись и старался не отвлекать его, ерзая на стуле. Кое-как моя показуха удавалась, я выглядел почти спокойным. Наконец он откинулся в кресле и принялся разглядывать меня. Он не сделал ни одного движения, но пистолет исчез. Кажется, полная победа. Да нет же, не полная. Просто начался следующий раунд. Я тебе верю, Джим, и благодарен за теплые слова. Но я работаю только в одиночку, и ученики мне не нужны. Знаешь, я был готов убить тебя, чтобы не засветиться. Но теперь, мне кажется, можно обойтись и без этого. Достаточно твоего слова, что впредь ты не станешь искать встреч со мной и никогда больше не воспользуешься моим именем в своих целях». «Конечно, обещаю. Я прикинулся слоном лишь для того, чтобы привлечь к себе ваше внимание и только. Но умоляю, измените свое решение. Примите меня в свою академию». «Ее не существует», — ответил он, тяжело поднимаясь на ноги. «Прием. заявлений прекращен». «Тогда позвольте мне сформулировать мою просьбу немного иначе», — не внимался я, чувствуя, что рандеву подходит к концу. «Заранее простите, если я испорчу вам настроение, но делать нечего, приходится выйти за рамки приличий. Сэр, я молод, у меня нет еще и двадцати, а вы живете на этой планете уже более восьмидесяти лет. Я очень недолго занимаюсь своим ремеслом, но и за это время сумел ощутить полное одиночество. Я работаю один, и только для самого себя. У меня нет друзей в преступном мире, потому что все, кого я встретил там, оказались жуткими дилетантами». Поэтому, собственно, мне все приходилось делать в одиночку. Но если я, такой молодой, настолько одинок, что такое тогда ваше одиночество? Он замер и стоял совершенно неподвижно, опершись рукой о стол и уставившись в стену, будто в окно, за которым виднелось что-то недоступное моему взору. Потом вздохнул, и, будто выпустив при этом из себя всю силу, тяжело опустился в кресло. «Ты прав, мой мальчик. Не хочу это обсуждать, но твои слова попали в цель. Да, ты прав, но что поделаешь? Я уже стар, где мне менять привычки? Желаю тебе всего доброго и спасибо тебе за увлекательную неделю. Она напомнила мне старые добрые времена». Но, сэр, подумайте еще раз. Нет, невозможно. Сэр, дайте мне свой адрес, я перешлю вам деньги. Оставь их себе, ты их честно заработал. Только в будущем используй другое имя. Пусть слон почивает с миром и еще хотел бы дать тебе совет. Направь свои способности на другое, стань полезным обществу. — Тогда, наверное, тебе удастся избежать того жуткого одиночества, о котором ты уже имеешь представление. — Никогда, — завопил я, — никогда и ни за что. Лучше я кончу свои дни в тюрьме, чем стану работать на этих ослов. Я ненавижу общество. — Но ты можешь измениться. Это невозможно, — с пылом возразил я, но самому себе, потому что комната была пуста.